Глава четвертая. Воспоминания, которые навевает длинная дорога. Мне снова снился огненный бог. Он приходил в мои сны каждую ночь. Звал к себе, тянул руки, нашептывал мое имя. Теплый и нежный, он гладил мои плечи, перебирал волосы. Но сколько бы раз он не являлся ко мне и никак не могла рассмотреть его лица. Когда Кэб ощутимо тряхнула, я проснулась и почувствовала, что меня гладят по голове. Под моей щекой мерно билось сердце Криса. Выглянув из Кэба, я обнаружила, что мы уже выехали из города и катим по проселочным дорогам. Поместье Кроунов располагалось на значительном расстоянии от Хейлвилля, хотя и считалось его пригородом. Хозяева очень ценили уединение и для проживания выбрали одно из самых дальних окрестных селений. Потянувшись и прогнав остатки сонливости, я перевела взгляд на Криса. Всегда собранный и втумчивый, во сне он казался удивительно расслабленным и безмятежным. Мне вспомнился тот день, когда я впервые встретила его. У факультета прикладной ведьмологии была спаренная лекция с факультетом боевых магов. Почти все уже сидели в аудитории, когда зашла группа боевиков. Хотя нет, почему зашла? Ввалилась. Вот так будет правильнее. Их было всего пять человек, но они кричали, словно стадо гиббонов на выгуле. Мистер Витеус, наш профессор по истории возникновения магии, сухощавый старичок такого древнего возраста, что казалось, будто он лично присутствовал при большинстве исторических событий, пытался их утихомирить. Но куда там? На него не просто не обращали внимания, ему откровенно хамили. Дескать, элите магического мира такая ерунда, как история магии, совсем не нужна. Профессор в ответ на столь откровенное хамство только молча открывал рот, словно рыба, выброшенная на берег. От вопиющей несправедливости во мне мгновенно поднялась волна праведного гнева, и я решила прийти ему на помощь. Раз уж у этих ребят столько лишней энергии, надо найти ей применение. Такое, чтоб и сами были делом заняты и других не отвлекали. А какое главное оружие у ведьмы? Проклятие, конечно. Вот я взяла и прокляла. Качественно так, от всей своей широкой ведьминской души. С гарантией. Сначала в классе наступила гробовая тишина. Потом послышалось громкое кишечное бурление, а потом стали раздаваться те самые звуки, о которых не принято упоминать в приличном обществе. И великолепная пятерка под общий хохот однокурсников стремительно покинула аудиторию, сверкая пятками. На лекцию они не вернулись, а я терялась в догадках, добежали или нет. Ответ на этот вопрос пришел ко мне в конце дня, когда я возвращалась в женское общежитие. На улице уже было темно и пустынно, все разбрелись по комнатам. Недалеко от корпуса дорогу мне преградила знакомая группа. Их главарь черноволосый огромный детина вышел вперед. Повадками он действительно напоминал приматы. Я мысленно похвалила себя за проницательность. «Эй ты, ведьма!» «Ты хоть представляешь, против кого пошла?» — заорал он. «Ты знаешь, кто мы?» «Мы — наследники самых известных семей королевства! А ты шваль безродная!» — пропищал рыжий коротышка, выглядывая из-за спины своего вожака. «Ну, понятно. Вот они, местный король и его придворный подпевала. Остальные стояли молча. Свита ждала сигнала командира». «Я не шваль, и уж тем более не безродная», — зло ответила парням. «А вот вы не аристократы, а стая приматов, которые не знают, как нужно себя вести. И раз уж вам не хватило времени на размышления, я, пожалуй, повторю. Неделю на горшках сидеть будете, заодно не только кишечник, но и мозги прочистите». «Что?» У черного даже глаза кровью налились. Кажется, он не ожидал от простой ведьмы такой наглости. Да что там говорить, я и сама от себя не ожидала. Знала же, что надо промолчать и глазами похлопать. Глядишь, сошла бы за дурочку, и никто бы меня не тронул. Но обостренное чувство справедливости сыграло злую шутку, и меня понесло. Пока главный примат пыхтел и пускал пар из ушей, остальные прихвостни молча встали в боевую стойку за его спиной. Я тоже подобралась и мысленно зажмурилась. Сейчас будет ой, как больно. Шансов у маленькой ведьмы против пяти здоровых магов нет никаких. Это и слепому понятно. Убить, конечно, не убьют, но потреплют знатно. Пока я мысленно готовилась к расплате, они одновременно выпустили в меня пять разноцветных пульсаров. Я приготовилась к дикой боли и ничего не почувствовала. Передо мной вдруг возник красный щит и мягко поглотил все снаряды. А в следующую секунду на дорогу вышел парень. Я запомнила его еще на лекции. Высокий блондин с пронзительными голубыми глазами и презрительной усмешкой сейчас он встал перед аристократами и заслонил меня собой в сторону Карье, ты нам мешаешь процедил главарь нет аллария уверенно отозвался парень в пятером на одну мелкую ведьмочку слегка не тот расклад я просто уравниваю шансы ты же один из нас зачем ссориться из за какой то выскочки плебейки удивился аллария я не собираюсь ссориться спокойно сказал корье все просто либо вы атакуете либо идете своей дорогой черт с тобой корье зло сплюнул главный примат аллария уходим парни но ты малявка нам еще попадешься они развернулись и пошли прочь мой спаситель даже не взглянул на меня а сразу же двинулся вперед он шел быстро отмеряя дорогу огромными шагами Мне пришлось бежать бегом, чтобы поблагодарить. Когда я наконец-то его нагнала, он резко развернулся, вперил в меня свой ледяной взгляд и прокричал. «Ты что, дура? Ты хоть понимаешь, что они могли с тобой сделать? И им бы ничего за это не было!» «А ты понимаешь, что они издевались над пожилым профессором?» «По делом им!» «В следующий раз так прокляну, что неделю с горшка не встанут!» Взвелась я. Я тут, значит, в благодарностях рассыпаться собиралась, а он отчитать меня решил. Парень глубоко и обреченно вздохнул и протянул руку. Крис. Кира. Я крепко ее пожала и благодарно улыбнулась. С этого памятного дня началась наша долгая дружба. Крис всегда был рядом со мной. Защищал от хулиганов, помогал с учебой а иногда помогал даже отбывать наказание за проделки чертяки. В какой-то момент мне показалось, что он занимает в моем сердце гораздо больше места, чем положено простому другу. В глубине души я давно считала его своим и в конце концов решила сообщить ему об этом. И услышать от него лично, что он об этом думает. Ведь лучше узнать правду сразу, чем постоянно изводить себя сомнениями. Это мой девиз по жизни. Я за правду всегда, везде и при всяких обстоятельствах. Автор имеет в виду знаменитое изречение Маяковского «Если ты меня любишь, значит ты мой, со мной, за меня, всегда, везде и при всяких обстоятельствах». А потом случилось то, что продемонстрировало его отношение ко мне наглядно. Я отбывала повинность за очередную выход шныря и случайно увидела Криса целующимся с Диналией. В тот момент мое сердце разбилось. Жгучее чувство ревности и злости разлилось в крови. Мне показалось, что подруга отбирает у меня что-то ценное и важное. То, что принадлежит только мне. Как же обидно было узнать, что мои чувства Крису не нужны. Я тогда ни словом не обмолвилась о том, что видела. Да и что можно было сказать? Он никогда не говорил, что чувствует ко мне. В тот день со мной произошли две вещи. Первая. Мы с Крисом остались друзьями по умолчанию. И вторая. Ко мне впервые пришел во сне огненный бог. Кэп снова тряхнула на очередной колдобине, и Крис проснулся. Он сонно улыбнулся и пробормотал. Кажется, меня тоже разморило. Я полночи провел в библиотеке за чтением газет. Зачем? Я, конечно, знала, как Крис любит читать. Но тратить на это бесценное время, нужное для сна, без крайней необходимости, это оставалось выше моего понимания. Собирал информацию о семействе Кроунов, отозвался он. Несмотря на безусловную известность, как мы и предполагали, фактически информации о них оказалось очень мало, практически ничего стоящего. Но все-таки пару интересных моментов я отметил. «Поделишься?» – спросила я. «Да, дело в том, что...» – начал Крис. Но тут Кэп качнулся и остановился. В следующую секунду к нам заглянул лихо спрыгнувший с облачка шнырь и счастливым голосом возвестил. «Вылезайте! Приехали!»